«Чего же вы не танцуете?» — спросила Ленка. «Давайте, прыгайте!» Она начала танцевать, кривляясь и поясничая. Но тут пластинка кончилась, музыка оборвалась, и наступила тишина. «Жалко, не потанцевали!» Ленка посмотрела на ребят и впервые, встречая с ними взглядом, не дрогнула. Она почувствовала в своей душе давно забытый покой. «Какие вы все красивые!» Прошлась по комнате, оглядывая каждого, как будто очень давно их не видела. Не дети, а картинка. Ленка остановилась посреди комнаты. «А я чучело!» Резко сдернула шапочку, открывая всему миру свою остриженную голову. чу че Ленка похлопала себя по голове. «Хороший качанчик! И рот до ушей хоть завязочки пришей, правда, Шмакова?» Ленка улыбалась и уголки губ у нее поползли вверх. Она старалась их разодрать посильнее, чтобы они как-нибудь достали до ушей. При этом она крутила головой, чтобы всем было видно, какое она настоящее страшное чучело. Все по-прежнему молчали. Можно сказать, что они только безмолвно ахнули. Ленка же поначалу в горячке вообще забыла про Димку, а тут она увидела, какой он стоял бледный и испуганный. «Вот уж его перекосило, так перекосило», — подумала она, плавно приблизилась к нему и сказала, «Извините, простите, забыла вас поздравить с днем рождения. Вот дурочка, пришла, можно сказать, за этим и забыла». Димка стоял в какой-то неестественной позе, повернувшись к Ленке боком изо всех сил, стараясь не встретиться с нею глазами. «А ты почему, Сомов, от меня отворачиваешься?» Ленка хлопнула Димку по плечу. «Что же ты так дрожишь, бедненький? Похудел. Неужели страдаешь, что я оказалась предателем, а?» «Конечно, тяжело. Ты такой смелый и честный. А дружил с нехорошей девочкой, с которой никому не следует дружить. Она ябеда, доносчик, гадина!» Она подошла к Рыжему. «Твои слова, Рыженький?» «А я и не отказываюсь», — сказал Рыжий. «Мои слова!» «Придет время, Толик, откажешься», — ответила Ленка. Но на эти Ленкины слова рыжи ничего не ответил, да Ленка и не ждала от него ответа. Она уже устремилась дальше к Мироновой, заглянула ей в глаза и сказала «Привет, железная кнопка!» Ей хотелось с каждым столкнуться, на каждом проверить свою храбрость. «Привет, если не шутишь», — ответила Миронова. «А что дальше?»